Глава 15. «Ого!» – прошептал Алекс, крепче сжав мои пальцы. «Действительно, ого! Мы словно на небесах оказались. Свет лился со всех сторон разом, небо ярко-голубое, под ногами что-то на облака похожее. А прямо из этой ваты росли деревья, тоже чересчур красочные». Я думала, в сказочном измерении цвета повышенной контрастности, так нет. По сравнению со здешним спектром, вся Академия блекла. «Знаешь, где мы?» — спросила, оглядевшись по сторонам. Мимо меня плавно пролетело перо огромного размера. Кому такое может принадлежать? Птеродактилю? Так у них, если мне память не изменяет, крылья перепончатые были, как у летучих мышек. Посмотри. Алекс указал вверх. Задрав голову, я увидела, как по кристально чистому небу пролетел мужчина. Житель чужого мира был одет во все белое, а его спину украшали крылья. — Понятно, откуда перышко свалилось. — Мы в раю, что ли? — спросила тупо. — Не совсем, — хмыкнул эльф. — Земные души в нафь уходят, хотя понятие рая появилось именно отсюда. «Мы в мире крылатых. Прогуляемся?» Я кивнула. «Чего бы не прогуляться, раз уж пришли?» «Надеюсь, здесь безопасно?» «Несмотря на то, что воздух был не горячий и не холодный, а самой комфортной температуры, я поежилась. Кто знает, может, эти крылатые людьми питаются?» «Для нас абсолютно», — рассмеялся Алекс. Только я от тебя даже шаг сделать не смогу. А эти пернатые не нападут? И не помыслят, хоть кожу с них заживо сними. Почему? Кожу заживо, оно наверняка больно. Кто такое терпеть станет? Этот мир не приемлет тьмы. Здесь царит совершенное добро, пояснил эльф. Каждое существо, живущее тут, Не знает даже, что где-то по-другому бывает. Все поголовно хорошие, никакого зла, лишь радуга и зефир. Я здесь совершенно бессилен, а руку твою отпущу и вовсе лужицей растекусь. Чему тут сам мир уничтожает? Это ведь хорошо, да? — я почесала подбородок. — Не в смысле того, что ты растворишься, а в смысле, что здесь зла нет. Смотря с какой стороны. Погляди вниз еще раз. Я посмотрела. Ну, облака и облака, плотные да мягкие, будто по вате ступаем. А в остальном ничего интересного. Не замечаешь? Покачал головы Алекс. У нас и теней ведь нет. Понимаешь, мир абсолютного света. Ни ночи, ни нави, ни даже сумрака. Никаких полумер. И никакого выбора, полное отсутствие свободы. Только помыслишь о зле, а мир тебя уже переваривает. И как же местные тогда, а так, они и зла никогда не видели, потому и не представляют, что это. Привыкли. Глянь, здесь даже звери по таким правилам уживаются. Эрв указал на довольно упитанного ягненка что спокойно лежал подле лап истощенного льва. — А чем же котик питается? — Травой, как и все здесь, — пожал плечами Алекс. Причинять боль живым существам запрещено, так что все население — вегетарианцы. — Ох, вот это беда! Я с сочувствием покачала головой. Как же они живут-то без шашлыков? Хотя, крылатый вполне себе мышцастым выглядел, точно на белковой диете сидел и в качалку ходил. Согласен, я мясо тоже люблю. Только местные разумные еще силами света жизнь в себе поддерживают. Ты выбрала один из близких миров. Он иногда с человечем соприкасается, правда, сейчас все реже, А вот раньше такое часто происходило. Люди иногда сюда попадают. Некоторые даже возвратиться сумели, правда, выживают здесь лишь абсолютные праведники. А почему соприкасается, если прежняя Яго двери не открывала вроде? Потому что после исхода древних ее силы стали эти миры притягивать. Тут ведь какое дело! Если ты магией не пользуешься, то она сама собой пользоваться начинает. Только потом, по непонятным причинам, миры вновь отдалились немного. — Вы это еще по истории проходить будете, — пояснил Алекс. — Ага. А о причинах этих загадочных мне уже змей рассказывал. — Ясно, понятно. — А ад? Мир низших. Кивнул парень. Он подальше, чем этот, но тоже, бывает, наслаивается. Только туда лучше не соваться, там огонь кругом, да обитатели не самые дружелюбные. Человеченку любят. Знаешь, нам и отсюда уходить надо, передернула плечами. Не слишком уж тут безопасно, раз мир тьму пожирает. — Понятно, почему краски такие, если тут свет на максимум включен. — Тебе переживать нечего, — хмыкнул эльф. — Ты, даже попав сюда, этому миру не принадлежишь. А значит, и растворить тебя он не сможет. Интересно, откуда Алекс столько всего знает и почему прежде не рассказывал? Любопытно ведь? Иногда у меня складывалось впечатление, что абсолютно каждый в этой академии хоть о чем-то... Да мне умалчивал. Про змея вон рассказывать никто не спешил, хотя все знали. Про прошлую яго. У кого не спрашивала, каждый отмахивался, даже Алекс. То ли меня чересчур берегут, то ли за дуру держат. А может, сам змей всем молчать приказал. Не удивлюсь, не лостанется. останется. Нагулялись мы не так много. С каждой минутой мир крылатых мне все меньше нравился. Слишком уж много тут было света, а вскоре из-за отсутствия даже намека на тень, и глаза болеть начали. «Пойдем отсюда». Я сосредоточилась, пытаясь попасть в круглую комнату, но ничего не вышло. Еще раз тишина. Медленно начала подступать паника. «Это что же такое? Почему не выходит? Я здесь оставаться не хочу и минуты, а всегда тем более. Да и Алекс». Что мне потом, в туалет его за ручку водить? А самой как? Не настолько мы и близки. И отпустить не получится, иначе мир сожрет. — Успокойся, — прошептал на ухо эльф, заметив мое напряжение. — Ты слишком много думаешь. А магия — это не мысли, это суть, жизнь, инстинкты. Последовав совету Алекса, я попыталась расслабиться, вышла лишь с десятой попытки. Наконец, ощутив голубое теплое свечение, я торопливо шагнула, и мы все же оказались в круглой комнате. «Молодец!» — улыбнулся эльф. «И куда теперь?» «Домой». Желание посетить другие миры пока пропало, загнанное пережитым страхом. «Подумать только!» Едва в раю на вечность не осталось. Надеюсь лишь, что на выходе нас не будет ждать разозленный змей. Иногда у меня складывалось впечатление, что он каждый мой шаг знает и караулит, когда я оступлюсь. «Домой, так домой», — пожал плечами Алекс. Я сосредоточилась, и вскоре перед нами оказалась нужная дверь, помеченная голубым смайликом. Идем. Первая толкнула створки в наш мир, сделала шаг, открыла глаза и... Ничего. Никакого караулищего змея. Шалость удалась. Только почему же снова так обидно? Казалось, за то время, что мы пробыли в другом мире, ничего вокруг не изменилось. Даже птица на дальнем дереве с места не тронулась. Не прошло и минуты. Оглядевшись, подтвердил мои догадки Алекс. «Я слышал про это». «Про что?» «В мире крылатых время по-другому движется. Века там пробудешь, а у нас только день пройдет. Поэтому его еще миром вечности именуют». Пояснил эльф. «А в академии преподают про другие миры?» «Заинтересовалась я». «Нет, но кое-что про них все же известно. Правда, не всем доступно. Я в детстве увлекался, хотел путешественником стать, пока не сказали, что по желанию это только страж может. Я кивнула, и мы пошли обратно. Надо будет в следующий раз мир тщательнее подобрать. Какой-нибудь где море, песок, пляж. А то зима еще только началась, а я от нее уже устала». То, что в следующий раз обязательно будет, я знала точно. Да, в мире крылатых сегодня напугалась, но любопытство сильнее страха жгло. К тому же магия внутри, словно соскучившись, очень просила ей воспользоваться. И как прежняя Яго, держаться могла, когда вокруг столько интересного, неизведанного. «А хаоса я не боюсь. Не видела ведь. Не знаю». И вовсе не дура, чтобы ту дверь дрожащую открывать. В Академию мы также на удивление спокойно вернулись, хотя я и ожидала, что змей вот-вот из кустов выскочит. Не выскочил. После Мира Крылатых наш еще холоднее мне показался. И это конец ноября только. А что я в феврале делать буду? В сосульку превращусь. Впрочем, вопрос решился совсем скоро. По прибытии в комнату я обнаружила возле своей кровати пакет с вещами. «Это что?» — спросила у Ульяны, выуживая оттуда свое пальто, шарф, шапку и старые, но очень теплые варежки. Драко принес», — пожала плечами русалка. «Заходил, пока тебя не было». На душе сразу немного теплее стало. «Змеюшка ты, родненький мой, заботишься обо мне все же, пусть и не разговариваешь». Сказал его змей, попросил. «А, он согласился, чтоб тому было с кем целоваться», — добавила Ульяна. «Ты что это, с братом нашего декана целовалась?» Змей Накатило разочарование. «Выходит, Змею все равно, мерзну я или нет». Забыл, небось, про то, что у меня с одеждой беда. Какое ему вообще до меня дело должно быть? Это наш декан шутить не умеет. Ответила с запозданием. Перед ужином обнаружила под дверью еще один пакет. Точнее, скорее, какой-то мешок холщовый. Исследовав содержимое, я нашла там весьма засаленный тулуп из овчины, валенки и ушанку. А еще кусок бересты с кривыми каракулями. Едва разобрав почерк, я прочла. Видел тебя в окно, девонька, негоже мерзнуть так. Деда-кош. Ой, дедушка, спасибо тебе. Пораньше бы только твой тулуп. Следующим утром под дверью меня вновь ждал сюрприз. Очередная сумка с вещами, к которой прилагалась записка, выведенная тонким поистине каллиграфическим почерком. «Не мерзни, Снегурочка!» — Алекс, значит. Это он меня вчера так назвал, когда у меня на носу, даже несмотря на его пальто, сосулька образовалась. Внутри оказалась весьма стильная шубка, милая шапочка и штука, куда обе руки сразу засовывают. Муфта. Во! Все было сделано из черного блестящего меха. Отлично. То пусто, то густо называется. Что мне теперь с этим делать? Магазин открывать? Откуда вообще Алекс вещи взял, если территорию Академии покидать запрещено? Ответ обнаружился, стоило записку перевернуть. Постскриптум. Покидать запрещено, принимать посылки можно. А Эльф-то неплохо меня изучил за это время. Кощей в комплект, как и Алексов. Я сначала вернуть хотела, куда мне столько. Но, подумав, оставила все сразу. Пусть будет как положено, для похода, на каждый день, для торжеств. А то вдруг в сказочном измерении мороза совсем не сказочные. Или я мир найду, где ходить разрешено только в черных мехах. Запасливость, она лишней не бывает. Раз уж надарили, надо принимать. От души ведь. Только от змея не дождалась ничего. Мои-то вещи и то кое-как-небось нахватал, что первое под руку попало. Ух, противный. Мысленно костеря змея на все лады, я вышла из комнаты и тут же наткнулась на него. Ой, что он забыл-то здесь? Может, ко мне пришел? Так пусть обратно уходит, не нужен он мне. Декан поджал губы и, обойдя меня, постучал в комнату. Дверь открыла Джинна. «Буланна, вам тетя письмо прислала. Змей протянул ей белый конверт и, развернувшись, ушел так, не сказав мне ни слова. Ну иди, с катертью дорога. А я пойду змыя поцелую, что обо мне позаботился. Подумала вслед злобно. Декан запнулся на секунду, но тут же расправил плечи и последовал дальше, даже не обернувшись.